Я останусь с тобой. На ее глазах только что толпа растерзала офицера. Ежеминутно ожидая конца, просидели мы в каюте до сумерек. Около пяти часов в каюту вошли несколько матросов, и с ними молодой человек в кепке и френч, с бритым лицом, державшийся с большим опломбом. Обратившись к сидевшему с нами полковнику, он объявил ему, что он свободен. — Вы же, — сказал он, обращаясь ко мне и к моему Шурину, — по решению судового комитета предаетесь суду революционного трибунала. Вечером вас переведут в помещение арестованных. Полковник вышел, но минут через десять мы увидели его вновь. Он горячо спорил с сопровождавшим его матросом. — Я требую, чтобы мне вернули мои часы и мой бумажник. В нем важные для меня документы, — горячился он. Матрос казался смущенным. — Я ничего не знаю, — говорил он. — Обождите здесь, сейчас приглашу комиссара. Он вышел. — Моего освобождения потребовали мои служащие, портовые рабочие. За вас также пришла просить толпа народа. Быстро проговорил полковник, не беспокойтесь, Бог даст, и вам удастся отсюда выбраться. Пришел комиссар, и полковник вышел с ним. Вскоре за нами пришли. Под конвоем красногвардейцев нас повели в здание таможни, где содержались многочисленные арестованные. Было темно, дул холодный ветер, и шел дождь. Толпа разошлась. И мы беспрепятственно прошли в нашу новую тюрьму. В огромной зале с выбитыми стеклами и грязным заплеванным полом, совершенно почти без мебели, помещалось человек пятьдесят арестованных. Тут были и генералы, и молодые офицеры, и студенты, и гимназисты, и несколько татар, и какие-то оборванцы. Несмотря на холод и грязь, здесь, на людях, все же было легче хотя все лежали, но никто, видимо, не спал. Слышался тихий разговор, тяжелые вздохи. На лестнице стояла толпа матросов и красногвардейцев, и оттуда доносилась площадная ругань. Вскоре стали вызывать к допросу. Допрос длился всю ночь, хотя допрашивали далеко не всех. Вскоре вызвали меня. Допрашивал какой-то студент в Пенсне, маленький и лохматый. Сперва задавались обычные вопросы об имени, годах, семейном положении. И затем он предложил вопрос, признаю ли я себя виновным. В чем? Вопросом ответил я. Он замялся. За что же вы арестованы? Это я должен был бы спросить вас, но думаю, что и вы этого не знаете.